Глава третья. Из усадьбы нас вывела Тая, черным ходом. Мы перебежками выскользнули из дома, чтобы нас никто не заметил, пересекли сад и вышли из ворот для прислуги. Мало хорошего попасться им на глаза или маме, с демоном в одежке явно не по размеру. Остановить Кэп на соседней улочке тоже оказалось проблематично. Экипажи шарахались от нашей с Кенна парочке. Наконец, один все же рискнул остановиться. Поправил кепку на затылке и, почесав его рукояткой хлыста, окинул меня недружелюбным взглядом, привел тот, на укутанного в плащ демона и сокрушенно покачал головой. Я тут же отсыпала вдвое больше, чем положено за наш путь, лишь бы кучер не задавал лишних вопросов. Но дядька оказался смелым и, вздохнув, не приминул меня укорить. Вы бы хоть немного лучше приодели своего прислужника, Сиера. Того и гляди, ноги отморозят. Хоть весна ныне и ранняя, а все же прохладно вечерами. Туда, куда он отправится, ему будет тепло, даже жарко, — заверила я кучера. Тот посмотрел на меня из-под лобья и что-то недовольно пробормотал в усы, явно осуждая меня. Но мне было не до его критики. У меня демон под боком. Знал бы кучер, кого везет, Навряд ли проявлял такое сочувствие, а я уж и подавно его не испытывала. Быстрее бы избавиться от внезапного жениха, разорвать наши узы и вернуться в свое благополучие, которое из-за зиманюки вот-вот могло разрушиться. Хэп быстро доставил нас до нужного места. Я давно не была в своем институте, но еще не забыла ту дыру в заборе, через которую мы сбегали в город. К слову, стражи здесь не было. То есть. Был привратник, стоящий на воротах, да мелкое защитное заклинание, которое с легкостью обходили адепты даже первого курса. На этом охрана и заканчивалась. Да и чего здесь охранять? Институт относился к очень старым, нереспектабельным, и даже цены за обучение в нем были куда как меньше, чем в остальных учебных заведениях. Здание давно требовало ремонта, а общежитие стояло полупустым. Сюда мало кто поступал. Но это был единственный институт, в котором на момент моего поступления оставался факультет демонологии. И то лишь потому, что этот предмет преподавал сам ректор. И я, не слушая никакие доводы родни, поступила именно сюда. К слову, и конкурс был небольшой. А если честно, его совсем не было. Зато ректор всю душу вкладывал в свой предмет. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот институт И этот факультет. Ректор уже тогда был стар. Я вздохнула. Сейчас его место занимал новый моложавый эльф. Именно он и прикрыл совсем наш курс. А как же было интересно слушать пожилого Готера Аспидуса. Седовласый, с длинной бородой, густыми бровями, нависающими над чуть мутноватыми от возраста черными глазами и неизменной конусообразной шляпой на голове. Он походил на сказочника из детских книг. А как ректор рассказывал о демонах, вызовах и темных мирах? Заклинания, духи, призраки, таинственные проклятия темных. Заслушаешься. «Вы чего застыли?» Спросила я демона, пытающегося просунуться в небольшой лаз. «Я?» Наивно спросил он и растерянно моргнул. «Застрял?» Я закатила глаза и подошла к Кенна просто удивительно. Он правда высший? Или мой вызов настолько отбил ему мозги? Вероятнее всего второе, потому как я-то помнила тот полыхающий демонический взгляд, которым он наградил меня в аудитории. Пресветлая богини! не возвращайте ему память, пока демонюка не покинет наш мир. Мысленно взмолилась я, ухватила Кенна за руки и что ей силы дернула. Демон охнул, И ввалился на территорию института. Идем, махнула я ему рукой. Тот встал, осторожно отряхнулся, осмотрел себя со всех сторон. «Мне кажется», — сказал расстроенно, что штаны порвались. Я закатила глаза. «Демон-педант! Двойное бинго!» «Где?» — спросила устало. Он ни капли не растерялся и, повернувшись ко мне, задом поднял плащ. Богиня Пресветлая, да за что же мне это наказание? Штаны у Кенна и правда разошлись по шву, как раз там, где, если бы он был в демоническом виде, находился бы хвост. А теперь на меня смотрела пушистая демоническая задница. Вот уж не думала, что даже в человеческом обличии задняя точка у него мохнатая. До этого момента он хорошо прикрывал ее то моей простыней, то папиными штанами, Я в очередной раз поняла, что добропорядочной сиеры из меня не получится. «Верните плащ на место. Под ним вас никто не видит», — сказала я, сохраняя стоическое самообладание. «Неудобно как-то», — заскромничал Диманюка. Я не ответила. Отвернулась и направилась по дорожке к зданию. То, что попасть в институт, не составило труда и говорить не о чем. Как всегда, нашлось окно первого этажа, никем не закрытое. «Да и кому оно нужно, сюда пробираться?» «Мне и демону». Кенна внезапно проявил галантность и помог мне взобраться на подоконник, после чего сам с легкостью на него запрыгнул. Я указала налево по коридору. Пентаграмма темного оракула находилась в кабинете ректора. И если бы мы проникли сюда во времена руководства Готера Аспидуса, то, скорее всего, это стало бы проблемой. Пожилой ректор дневал и ночевал в институте. Писал обширные доклады и работы по темным мирам. Поговаривали, что в него высшая ученая степень, доказанная более ста раз. Правда, доклады его были никому не интересны, и у меня всегда болела за старика душа. Он лишь вздыхал, когда очередной его труд отклоняли в угоду более престижным и интересным, на взгляд ученых мужей. И работы ректора собирались в его кабинете на дальние полки шкафа у стены. Я не ожидала такого жервения от нового руководителя. Слышала, что его поставили лишь бы где-то работал. Молодой избалованный сынок очередного вельможи. Такой проводить в институте время 24 на 7 не станет. Тем более, поговаривали, он был охож до прелестных эльфеек. А таких нужно развлекать и водить по ресторанам и ночным злачным заведениям. А следовательно, ожидать его в институте в такой час не стоит. Я оказалась права. Кабинет пустовал. Запустив у него демона, я оглянулась. В огромное окно проникал лунный свет, окрашивая все в холодные мрачные тона. Но тоскливо мне стало, когда я увидела, что шкаф с работами Готтера пустовал, как не было больше здесь привычных мне темных амулетов на стенах и языческих башков на полках. Отсутствовали и заговоренные камни, привезенные ректором из дальних стран. Кабинет разительно преобразился. Теперь здесь стоял новый черный стол, два кресла, белая шкура у камина, а в шкафах появились пузатые бутылки вина и какие-то тонкие папки, софа с пледом. Похоже, новый ректор воспринимал свою должность как сугубо развлекательную. Подавив внутреннее разочарование, я направилась к той самой Софе, что стояло в центре. Когда-то на ее месте была большая пентаграмма темного оракула. На нее я и надеялась. И выругалась, когда Кена, поняв мои намерения, с легкостью приподнял и переставил предмет мебели. Пентаграмма осталась, слава просветленным. Вот только она была прервана в нескольких местах ножками Софы, то, видимо, не раз тащили волоком, не заботясь о тех реликвиях, что были на старых деревянных полах, и камень, тот самый артефакт Оракула, что находился в центре пентаграммы, оказался натреснут. И все же я не теряла надежды. Мне пришлось обойти кабинет, чтобы найти что-нибудь острое. Я нашла нож в тарелке с лимонами в шкафу. «Интересные у вас институты», — подметил демон, смотря, как я вытаскиваю острый режущий предмет из лимона. «Скорее, некоторые индивиды» поморщилась я. «Когда-то этот институт был лучшим по демонологии, и им руководил один из самых лучших демонологов. А как он преподавал?» Я вздохнула при воспоминании о ректоре Готаре. «Демоны из нашего мира ушли. Время прошло, ректор и институт стали не нужны. Забывая старое, мы забываем историю. А ведь она может повториться», — глубокомысленно высказался Кенна. «Я же здесь». «Надеюсь, ненадолго», — выпалила я и, усевшись перед пентаграммой, начала возвращать ее границы. «Надеюсь, что магические свойства от этого не пострадают». Закончив, встала и полюбовалась делом своих рук, после чего скомандовала Кенна в центр. Демон залихватски скинул с себя плащ и устроился в центре звезды. Я встала подальше от нее и уверенно произнесла заклинание активации. «Астаркала, Гралар, Нор, Аршер, Гришари, Тарлар». Пентаграмма слегка осветилась. «Астракам», — приказала я. Имени демона для нее не нужно было. Пентаграмма темного оракула должна была сама отправить его куда положено. Я видела, как загорелись углы звезды. Демон изменился, приобретая свой истинный вид. Одежда на нем порвалась, над черной мордой возвысили серебристые витые рога, Он усмехнулся, обнажая клыки. Из грани звезды потянулась тьма, раскрывая бездну. «Если бы я не мечтал так вернуться назад», — прорычал Кенна, обретший истинный вид. «Вы бы у меня узнали, что такое адское пламя». «Пресветлая богиня», — мелькнула у меня, испуганная видом демона мысль. «Кажется, в темном мире у меня теперь есть очень влиятельный недруг». Я уже почти облегченно выдохнула, прощаясь с темным созданием, и тут пентаграмма издала четкое. «пфф». И вместо всемогущей бездны, в которую должен был провалиться демонюка, от грани потянулся тоненький едкий дымок. Кенн мгновенно изменился, теряя демоническую постась. — Ой, — сказала я. — Что «ой»? — прорычал демон, сверкая на меня, ставшими вновь маленькими серебристыми рожками. «Что вы сделали?» Я замерла в ступоре. «Что снова не так? Чего это вы на меня рычите?» — спросила я обиженно. «Я, кстати, стараюсь вас вернуть домой». «Тогда почему я до сих пор не там? Что вы творите?» «Прекратите на меня рычать», — искренне возмутилась я. «Кто вам вообще позволил повышать голос?» «Мой статус, вот кто». Я вспомнил, кто я. ряфнул Кенна, и на меня полыхнули черные глазища. Вспомнили, возрадовалась я. Да, гаркнул он. Я, высший демон. И это вы меня вызвали сюда. Прямо с церемонии помолвки. О, я буквально подпрыгнул от радости. Чему вы радуетесь? Сощирился демон. Может вы и имя свое вспомнили? Спросила с надеждой я. «И имя мне... имя...» Демон замешкался. Взгляд злых глаз застыл на мне. А вернее, сжигая и отправляя в ад. «Черти бы вас побрали!» «Я снова его забыл», — завопил Кенна. «А он не сдержанный», — подумала я. И да, похоже, моя надежда на его возвращение быстро растаяла. «Ну, хотя бы какого рода, где жили, а может, друзей помните?» родню или хоть что-то. Я все еще тешила себя мыслью отправить демона домой. «Я демон!» — снова взвыл Кенна. «Высший! Высший из рода! родом. «Все, это полнейший провал», — поняла я. Оглядела пентаграмму. Грани ее выгорели, и звезда потеряла очертания. Она все еще дымилась, издавая едкий запах горелой магии. Кажется, мы ее спалили. Я удрученно вздохнула. сочувствуем Сочувствуете? Демон сделал стремительный шаг ко мне. И, судя по выражению морды, с самыми черными намерениями. Вернуть демона в его мир может только тот, кто его вызвал. Скорговоркой выкрикнула я. Мои слова остановили Кенна. Он завис наджавшейся мною и приторно ласково прошипел. «Так возвращайте». При превеликим удовольствием!» — пролепетала я. «Мне бы вот только имя ваше. И сразу же, фьюти вы у себя!» «Фьють!» — язвительно спародировал меня демон. «Так узнавайте мое имя!» «Кенна!» — сказала я. «Это все, что я знаю. Было бы отлично, если бы память к вам вернулась вся. Ну, или...» Я покосилась на дымящуюся звезду если бы мы смогли вернуть магические свойства пентаграммы так возвращайте их закатил глаза демон и меня возвращайте туда откуда вызвали я кинулась к звезде треснутый до того артефакт буквально развалился на части я оттяжко вздохнула даже если мы найдем ему замену пентаграмму нужно снова заговорить и активировать сказала я расстроена «Судя по вашему выражению лица, вы это сделать не можете?» — раздраженно спросил демон. Я пожала плечами. Эта пентаграмма создана давно, очень давно, и подпитывал ее бывший ректор, Готер, причем не один. Он рассказывал, что для ее создания были смешаны силы двух магов, включая его. «То есть этот ваш Готтер знает, как ее восстановить?» — сощурился Кенна. Я кивнула. «Да». Но наш ректор после увольнения вернулся в свой домик у моря, в городке Ольба. Это не близко. Часа два, если нанять быстрый экипаж. Кенну ухмыльнулся. Вы не представляете, насколько далеко я могу отправить вас, дорогая моя невеста, если мы не восстановим этот темный портал в мой мир и не вернем меня обратно. Я поежилась. Ни капли не сомневалась в его словах. Этот отправит к чертям на куличке Откуда я точно не выберусь? Завтра же, — сказала быстро, — мы отправимся к Готтеру. Почему не сегодня? — рыкнул демон. Я вздохнула. Дома меня ждет жених. Ах, вот оно что! — воскликнул Кенна. Так у вас еще и жених, кроме меня, есть. Какое невероятное совпадение, не думаете? У меня тоже есть невеста. И будет лучше, если мы оба в ближайшее время... Свяжем узы именно с нашими половинками. Иначе? Глаза его заолели адским огнем. Я все понимаю, смело сказала я в лицо демону. Я тоже не горю пламенем становиться вашей женой. Отлично, похвалил меня Кенна. Значит, завтра с утра мы направляемся к вашему ректору. Эм, протянула я. Демон скрипнул зубами. Что еще? С утра не получится. «Это почему еще?» «Мне нужно в институт, ближе к обеду». «Вы учитесь?» — удивился демон. «Нет, я преподаю». Кривая усмешка исказила рот Кенна, попадающим в кабинет свете луны. Она выглядела поистине демонической. Общему образу не хватало еще жуткого загробного смеха. Его не последовало. А вот язвительность в голосе явно скользнула. «Темные боги! Она еще и преподает!» Боюсь представить, чему вы учите ваших адептов, демонов вызывать. Спокойно сказала я. Вы плащ накиньте. Неприлично у нас с голиком ходить и мохнатым задом сверкать. Прошу зад мой не трогать, яростно протянул Кенна. Это особенность демонов. Высших демонов. Почему я не сомневаюсь, что низшие демоны с голым задом, Подделай его я, И смотря, как наливаются кровью глаза, разъяренного темного добавила. И раз уж на какое-то время вам придется задержаться в моем мире, придется припрятать демоническую гордость». «Это вы о чем?» — насторожился Кенна. «Ваши рожки слишком возмутительно блестят», — заявила я и щелкнула пальцами. Демон схватился за голову, начал ее панически ощупывать. «Мои рога!» — взвыл возмущенно. Но я уже его не слушала, а выходила из кабинета».